Альфред де Мюссе «Надежда» Когда кокетлива Надежда перед нами Смеется, ласково кивая головой, И вдаль летит, взмахнувший легкими крылами, И с чудной грацией манит нас за собой, Куда идем? Куда нас сердце призывает? За ветерком и гривом ласточка летит. Так сердце вдаль нас легковерно увлекает. И вдаль сама она воздушная несется И нам кокетливо кивает головой. И рок старик седой насмешливо смеется Своей прекрасной и юной женой.